«Истребление!» «Первым был убит Антиной!» Одиссей просто перевернул, колчан высыпал перед собой стрелы, взял одну и с нею лук, развернув резко, не целясь, послал ее в сторону Антиноя. «Так Антиной чуть позже говорил в царстве мертвых тем, кто слетелся послушать. Ничего не понял, только боль в горле». Такая боль, что память отшибла. Я почему-то в это мгновение пил вино из двуручной чаши. Помню, он тогда всех нас ошеломил невероятным попаданием в цель. Никто не понимал, что происходит. Мы все молчали. Надо было хоть что-нибудь сделать, не сидеть, сложа руки. Я взял двумя руками чашу и стал пить, ни о чем не думая. И вдруг боль. Кажется, я единственный, кто умер, не зная имени убийцы». Слепец. Все мы слепцы могли бы давно догадаться, а мне ведь еще повезло. Спасибо ему за мгновенную смерть. На перебой в царстве мертвых так говорили другие. Вдруг он убил Антиноя. Всем показалось, он стрелял наугад, решили, он просто враж вошел от успеха. Не понимает, что делает. Мы все вскочили, стали кричать. «Ты ошалел, наземец. Что ты сделал? Ты же убил! Ты знаешь кого? Он лучший из нас!» «Нет, вы так изнатнее, Антиноя! Но ну все, теперь тебе смерть! Это так не сойдет!» Так мы кричали, а глаза наши сами скользили по стенам, искали доспехи, копья, щиты. Почему их там нет, мы еще не умели понять. Он же в горло попал, а вышла стрела из затылка. Винная чаша рядом лежала, била кровь из ноздрей. Или вино? — Ты за это ответишь. Хищные птицы в куски тебя исклюют. И вот тогда с плеч своих он скинул лохмотье. — Что, шакалы, не ждали? Погребли меня, похоронили, не верили, что вернусь. «Обворовали мой дом, мою жену затравили, принуждая к замужеству, при том, что я жив, развратили рабынь в моем доме, о богах позабыли, так встречайте же! Я ваша гибель!» Вот, когда пелена с глаз наших спала, мы узнали его, нас ужас объял. Евремах пришел в себя первым. «Коль да подлинно ты, Одиссей! — Да, так и было. Женихи трепетали, Евримах быстро страх подавивший один, сохранял присутствие духа. — да подлинно ты, Одиссей, подожди, успокойся, нам гнев твой понятен, давай разберемся, мы не спорим, ты прав. В чем-то мы увлеклись. Твой упрек справедлив, но вины нашей нет, это... «Он, он один во всем виноват. Антиной!» Он подначивал нас. «Он зачинщик всего, а мы только рады, что жив ты. Вот поистине праздник. А он, думаешь, ему нужна Пенелопа? Он хотел стать царем, он хотел умертвить Телемаха, а мы были против. Если б не мы... Ну, а то, что мы выпили и съели, мы, конечно, вернем. Мы тебе больше заплатим. Ну да, увлеклись». «Будь нам другом! Прости, если что-то не так!» Доброты в глазах Одиссея от этих слов не прибавилось. Гаркнул он зычным голосом «Или, или!» «Другого вам не дано! Обороняйтесь или бегите! Но и ноги вас не спасут!» Повернулся к своим Евремах. «Что ж, друзья, кроме нас самих нам никто не поможет, он бешеный!» Ярость его беспредельна, да послужат столы нам щитами, а мечи у нас есть. Этими словами возжег евремах в себе смелость, обнажил меч и взрывев точно вет, прикинулся на Одиссея. Он стал вторым. Стрела пронзила грудь его и вошла в печень. Он рухнул, опрокинув стол совсем что на нем находилось, и хотя в песне, дошедшей до нас, поется о его агонии, наблюдать за нею Одиссею некогда было. Тут же бросился на него амфином с оголенным мечом, в надежде, что не успеет Одиссей воспользоваться четвертой по счету стрелой. Он стал третьим. Телемах, отошедший в сторону, пронзил его копьем со спины. Телемах поступил осторожно. Не бросился он, сломя голову, выдергивать копье из тела, а отступил к отцу под защиту его могучего лука. Начался женихов отстрел. Погибали они отстрел. Одиссей не промахивался. Слово «метод» от греков. Одиссей Истреблял женихов методично. Правда, у греков метод – это другое. Путь. Да уж, список жертв того методичного истребления – это вам не список кораблей. Впрочем, в песне «До нас дошедшей список жертв целиком не приводится. Иные авторы озадачивались его составлением. Из эпизодов, о которых спета в песне «До нас дошедшей, выделим ключевые. Первый. Телемах, пользуясь тайным входом, приносит сверху оружие, шлемы, щиты, копья. Это знаменует новый этап бойни без применения лука. Все стрелы уже израсходованы. Колчан, при том, что был полным, изначально вмещал меньше стрел, чем женихов зала. Лук Одиссея прислонен к стене. Одиссей надевает медный шлем с конским хвостом. Все четверо теперь, кроме Одиссея с телемахом, это Евмей и Филойтей, в доспехах. У каждого по два копья. Евмею поручается контролировать доступ к другой тайной двери во двор. Многочисленность трупов ограничивает свободу перемещений. Перспектива позиционной борьбы. Тактическая инициатива у Одиссея. Второй эпизод. Меланфий, ответственный за мелкий рогатый скот, раб, взявший сторону женихов, осведомлен о месте, где хранится оружие. Он также знает, подсмотрел, что телемах не закрыл за собой дверь, забирая доспехи. Меланфий, совершив тайную вылазку в закрома своего хозяина, сразу вооружает 12 женихов, чем резко меняется отношение сил. Евмей и Филойтий устраивают засаду на Меланфия, пресекая его вторую вылазку, связывают изменника и подвешивают на потолочные балки за руки. Несмотря на нейтрализацию снабженца неприятеля, Положение Одиссея справедливо оценить как критическое. Третий. Явление Афины. По старой памяти она обретает облик ментора. Сторона Одиссея встречает невесть откуда взявшегося ментора с воодушевлением. Оказывается, он здесь для того, чтобы бросить другу-ровеснику обидные упреки в нерешительности. И одиссей и женихи ждут от ментора помощи. Последнее, скорее, не вмешательство, причем женихи угрожают ему различными карами, вплоть до истребления семьи, если он присоединится к Одиссею. Ментор объявляет о своем выборе «Он за Одиссея» и тут же исчезает. Вместо него появляется ласточка. Она взлетает и садится на потолочную перекладину. Отсюда Афина намерена наблюдать за кровавой развязкой. Возможно, женихи что-то не поняли. Исчезновение ментора они посчитали хорошим знаком, мол, пообещал Одиссею, нахвастал, а сам взял и смылся. С другой стороны, именно превращение ментора в ласточку, как несомненное участие в событиях одного из богов, будет позже истолковано в пользу того, что дело Одиссея правое. Это случится на другой день после бойни, когда против возвратившегося царя восстанут родственники им убитых. А тогда Афина помогла, хоть скрытно, но решительно, а главное внушительно. Одним трепет внушила, другим силу и меткость. «Сколько не бросали копий женихи!» «Шесть и еще раз шесть! Все мимо!» А сколько не бросали копии враги женихов? Четыре и четыре. Каждая поразила цель. Наконец, ласточка Афина, а может уже и не ласточка, выступила явно и более чем. С высоты потолочной перекладины наклонила эгиду. Ох, если так, то все уже ясно. Исход предрешен. Эгида, козья шкура прежде... Достояние Зевса — защитная накидка самой Афины. На ней медуза Гаргона изображена. Трепещи смертной. Кого защитит, того защитит. Судьба противной стороны плачевна. Женихам, кто еще живой был, осталось только метаться. Одиссея рубил и рубил. Трупами и в целом уборкой занимались рабыни, водившие с женихами шашни. Таковых насчиталось двенадцать. Складывали тела во дворе. Там их самих и казнили посредством веревки за разврат. Самая жестокая смерть досталась Меланфию за измену. В песне, дошедшей до нас, об этой казни поется подробно. Перепевать не хотим. Двоих Одиссей пощадил. Глашатая Медонта, за него просил телемах, и песнопевца Фемия. Петь на перах его женихи принуждали, против желания пел. Надо думать, он и сложил потом первые песни о женихах и об их непотребствах, и о том, как Одиссей их истребил. Если не он, то кто же тогда? Мудро щадить слагателей песен, и вовсе не мудро их обижать.